Глава 7. Мы понемногу собирали информацию о соседе. Поэтому мне было известно, что солдат у него всего около 40 человек. Конечно, сосед может вот такие набеги устраивать, но говорить о захвате замка даже не стоило. Не было у него таких сил. Недавно он при удаче мог бы отобрать земли у барона Лека. Только сейчас-то тут солдат гораздо больше, но и тогда он бы понёс потери. А этим могли воспользоваться другие местные дворяне. А вообще-то, что происходило в свободных баронствах, напоминало мне больше бандитские разборки, а не войну. Например, сейчас на меня готовилось нападение, причём оно явно не вовремя. Но зачем именно сейчас нападать? Урожай не собран, рабов, которых он планировал угнать, нужно будет чем-то кормить, а запасов в его замке, как мне кажется, тоже мало. Конечно, есть возможность сгонять в город и закупить продовольствия там, но тогда свои земли оставит без защиты. Так что мало кто на это шёл. Купцы с товарами сюда иногда заезжали, но случалось это гораздо реже, чем хотелось бы. В этих краях жили бароны голодранцы. Это там, дальше, по имперскому тракту жили более богатые бароны, с которыми был смысл торговать. Даже Лек, когда уезжал в империю, Вынужден был сам выбираться на имперский тракт, потому что сюда купцы заезжать вообще не планировали, так что с едой могли возникнуть проблемы. Конечно, я сюда немного привёз, да и у работорговца кое-что удалось захватить. Только продовольствия кончалось быстро, а сажать людей на голодный паёк не хотелось. Такими темпами я сам вскоре превращусь в одного из местных баронов, которые людей голодом морят. Сосед, по всей видимости, совсем расслабился. Поэтому даже не соизволил узнать, а не прибавилось ли у лека дружина и он ли хозяничает в замке. Видно, два барона так долго воевали друг с другом, что не особо заморачивались на разведке. Если постоянные грабежи рабов и угон их на свои земли можно было назвать военными действиями, так что о смене власти никто ничего ещё не знает. Трудно сказать, хорошо это или плохо. Вообще, я планировал сначала укрепить свой замок, и только потом планомерно приступать к захвату соседних земель. А тут меня как будто специально подгоняют. Делать нечего. Придётся опережать мною уже составленный график. Мы успели прибыть к моей пограничной деревне раньше, чем противник, что и неудивительно. Двух своих людей для перехвата гонцов барон отправил гораздо раньше. Пока ехали, составили план боя, который был просто как валенок. Я с счастью своей дружины должен буду засесть в деревне. и когда враги приблизятся, дать по ним залп из арбалетов, а потом рвануть, добивать уцелевших в рукопашную. Естественно, при таком раскладе грабители сразу же начнут отступать. Вот тогда им в спину ударит еще один наш засадный отряд. Пришлось мне оставить гархов в крепости, запереть под замок, потому что мне требовались пленники, которых можно было расспросить о том, сколько солдат и магов оставили в замке. А с хищниками этот номер не пройдёт. Они убивали всех. Плевать им было на допросы и расспросы. Радовало, что лошадей, которые остались без седаков, не трогали. Местные жители, увидев нас, не сильно пугались. Они уже знали, кто мы такие. Работали у меня в замке, но всё равно попадали на колени. Лирону и дружинникам пришлось их разгонять, чтобы занимались своим обычным делом и на нас внимание не обращали. Мы спешно прятались в сарайчиках лошадей, чтобы неприятель раньше времени нас не обнаружил. Заняли оборону в крайних домах, чем перепугали рабов. Они так и не поняли, с какой целью мы сюда прибыли. Первый раз я находился в жилище настоящего раба. Много я за свою жизнь видел, но такое это просто выходило за все рамки человечности. Даже не стану говорить о скудости обстановки, это и так понятно. Но вот местные дети Их не стали выгонять из дома. Им ничего не угрожало, потому что мы сможем сразу же убрать половину вражеских солдат. Так что, скорее всего, они тот же бросятся на утёк, даже и не думая вступать в ближний бой. Так вот, дети были больше похожи на покойников, чем на живых. Их тут было трое. Они забились в углу, стараясь держаться как можно дальше от нас. Была тут и их мать, которая держала самого маленького на руках. Я его случайно увидел, Он был завёрнут в какую-то тряпку. Причём, скользнув взглядом по лицу младенца, я даже вздрогну. Никогда не видел ничего подобного. У малыша под глазами были огромные синяки. Я сначала подумал, что его били или что-то ещё, но нет, он просто был сильно болен. Это я увидел магическим зрением. Причём жить ему оставалось от силы пару дней. Почему-то в этот момент я подумал о своём ребёнке, который уже родился или должен был это сделать, и представил его на месте этого. По спине прошёл озноб. Резко встав, направился к женщине, которая при моём приближении постаралась как можно сильнее забиться в угол. Двое детей постарше заплакали, всеми силами пытаясь отползти от меня подальше. "Дай ребёнка", приказал я хриплым голосом. "Не надо, господин", залепетала женщина. Дай, не бойся. Он у тебя болеет, а я маг жизни, могу его вылечить. Не надо, господин, снова забормотала женщина, по щекам у неё потекли слёзы. Пусть лучше умрёт. Дай сюда ребёнка, рявкнул я так, что даже мои воины подпрыгнули. Лирон встал, потоптался на месте, видно, хотел мне на помощь прийти, но передумал. Женщина дрожащими руками протянула мне своего сына. Я развернул тряпицу и приступил к лечению. Минут десять пришлось заниматься восстановлением здоровья. Даже с солдатами, получившими тяжелые ранения, было легче. «Держи», — вернул я обратно женщине-младенце. «Много тут таких?» «Каких?» — не поняла женщина. «Больных», — уточнил я. После моих слов женщина посмотрела на меня с каким-то презрением. «Мол, ты что, дебил, спрашиваешь? Сам не видишь, что ли?» Пришлось молча отойти и усесться на своё место. Настроение было хуже некуда, да и мои солдаты выглядели не лучше. Как будто мы были виноваты в том, что вот так над людьми издеваются. И ведь сейчас именно этих людей собирались грабить. Что у них забирать? Тряпки или деревянный инструмент, ведь больше нечего. У вас еда есть? спросил я у женщины, которая уже немного успокоилась. Её глаза после, казалось бы, простого вопроса забегали: "Не бойся, ничего не заберу". "Немного, господин", ответила она, после чего встала и отгребла гнилую солону в сторону. Под ней оказался небольшой лючок. Открыв его, она выволокла на свет мешок с зерном, уже изрядно подпорченного плесенью. "Понятно", кивнул я. "Где взяли?" "После уборки урожая ходим и собираем зёрна по полям, господин". Ответила женщина: "Если повезёт, то можно много набрать. А когда зерно закончится, что есть будете? Урожай-то нескоро. В лесу грибы собираем". Потупилась женщина: "Ягоды разные, ну и прочее. А чего рыбу не ловите?" Не вытерпел Лирон: "Река же рядом. Так нельзя нам. И в лесу живность бить нельзя под страхом смерти. А что у вас на лёдчики забирать собрались?" Снова задал вопрос Лирон. Вот это зерно, что ли? Да, господин воин, часто закивала женщина. У них же тоже семьи. Они это заберут. А нас или побьют, или к себе угонят. Но сейчас вряд ли. Урожай не скоро, поэтому никто просто так кормить не будет. Едут. Отвлёк нас от разговора мэр. Всем приготовиться, скомандовал я. Только не бейте толпой в одного. Старайтесь уложить как можно больше. Отряд всадников в количестве 30 человек мчался к деревушке с полной уверенностью в своей безнаказанности. За что и поплатились. Защёлкали арбалеты, и первые налётчики стали вываливаться из сёдел. Пока бравые воины сообразили, что их поголовье снижается, удалось выбить больше половины, примерно два десятка. Те, кто уже разрядили свои арбалеты, скакивали на коней и строились для атаки. Я строго-настрого запретил вступать в бой по одному. Не хватало ещё людей терять вот в таких ошибках. Впрочем, налётчикам уже было не до грабежа. Со спины к ним летели 30 моих дружинников с гиканьем и свистом, и из деревни выскочили 15 всадников. 10 из них были мёрками. Тут бы налётчикам сдаться, но они решили пойти на прорыв, причём через деревню. За что и поплатились. Лучше бы к своему замку пробивались. Маркис ходу ополовинили оставшийся отряд, а потом и остальные вступили в бой. Никто не смог вырваться. Закончилось всё минут за 3. Раненых было 4 человека, только двое вот-вот должны были умереть. Лечить я их не стал. Хватит и двоих. Ко мне сразу же приволокли первого. Он смотрел на меня с нескрываемой злобой, как будто я его грабить пришёл, а не наоборот. Причём допрос решил начать именно этот дурак Ты кто такой? спросил он. А какому праву на нас напал? Вот как, удивился я. А ну-ка, объясните этому чудаку, кто я такой и как нужно со мной разговаривать, приказал я дружинникам. К пыткам пока не приступили, но простых кулаков хватило, чтобы смелый налётчик понял, что вопросы задавать ему не стоит, лучше просто отвечать, здоровее будет. Многого мне знать не нужно было. Сколько осталось человек в замке? Есть ли там маги и прочее? Да и какие там укрепления, тоже не помешает узнать. Через 5 минут допрос был окончен. Оказалось, что замок мало чем отличался от моего. Тоже без рва, с низкой стеной, а солдат там осталось всего 17 человек. Во главе с бароном. 18-м был маг аж четвёртой ступени. После уточнения всех вопросов раненные были убиты. Мне не нужны были такие солдаты. Даже мои разбойнички из трущёб приличнее были, чем эти ребята. Да и воспитание у них было совсем другое. Господин барон подошёл ко мне Лерон. Замок будем брать, войны даже не разогрелись. Будем, кивнул я, пока он снова силу не собрал. Так, посылай людей в крепость. Я там лестницы видел. И пусть ещё 20 человек сюда отправляют. Остальные пусть на осадном положении будут, пока мы не вернёмся. А произойдёт это не раньше завтра, как мне кажется. И так людей хватит, задумчиво произнёс Лирон. А такому сразу с четырёх сторон, отмахнулся я. Надеюсь, что удастся избежать потерь. Кстати, давайте и бывших рабов сюда. Пусть жалование зарабатывают. Хорошо, кивнул Лирон. Что-нибудь ещё? Да, сколько там лошадей побили? Оказалось, из 30 коней было убито 8, а ранено 7. Причём в таких больших потерях невинных животных были виноваты растяпы, которые должны были отрезать фрагов от замка, а не специально били на ходу из арбалетов по коням. Пешком противники далеко убежать не смогут. Животных никто не жалел. Не было тут породистых скакунов. У моих дружинников в этом плане было гораздо лучше. Все они не раз ходили со мной в поход. Там у нас были разные трофеи, в том числе и скакуны. Часть из них продавали. А более выносливых забирали себе, либо меняли на своих. Тут же были не лошадки, а какие-то клячи, которые годятся только для того, чтобы их в обозе держать. Раненных жеватин тут же добили. После чего я позвал старосту деревни, около которой произошёл бой. Долго ждать его не пришлось. Жители уже выглядывали из всех щелей, видно ждали, когда мы уйдём, чтобы оставленные вещи прибрать. Значит так, обратился я к старосте. «Видишь убитых лошадей? Сейчас берешь мужиков и разделываете эти туши на мясо. В вашей деревне будет принадлежать только треть. Остальные туши отправишь в другие деревни. Подели все поровну. Все понятно?» «Да, господин, спасибо», — обрадовался староста, когда узнал, что и рабам неплохо так перепадет от баронских щедрот. «Только вбей себе в голову», — с угрозой в голосе добавил я. Ты должен подсчитать всех людей и поделить на каждого. Не знаю, как ты это сделаешь. Мне всё равно. Если же я узнаю, что ты кого-то обделил, пожалеешь, что на свет родился. Понял меня? Да, мой господин, часто закивал староста. Всё будет честно. А шкуры куда девать? У вас есть те, кто шкуры выделывает? Поинтересовался я. Есть одна семья. Вот им и отдай. Пусть выделают. Одну шкуру потом отдадите вон той женщине. указал я на мою недавнюю собеседницу. Остальные отдай нуждающимся. Ну и сам мастер пусть за труды возьмёт. В общем, разбирайтесь. Пришлось старости лошадей трофейных отдать, не на себе же им туши в другие деревни тащить. Войны мои были не против такого расточительства. Тем более лошадок они потом в замок пригонят, так что никуда их трофеи не денутся. Через 3 часа к нам пришёл ещё один отряд. Не забыли и лестницы захватить. Резервы прибыли с бывшими рабами, которых решили испытать в бою. Конечно, Лирон уже с ними немного поработал, и результат его не впечатлил. Так что тренировать их ещё и тренировать, пока что-то путное выйдет. Больше на тот ничего не держало. Все ценные трофеи были собраны, поэтому мы выдвинулись к замку подлого супостата, чтобы покарать его за вероломное нападение. Кони шли ресцой, старались успеть до вечера со всеми делами покончить. А утром уже двинуться в обратный путь. Как и говорил пленник, замок врага ничем от моего не отличался, разве что был немного новее, только и всего. Нас заметили заранее, поэтому успели закрыть ворота. Ну-ну, судя по количеству бойцов на стенах, проблем с взятием возникнуть не должно. У всех моих бойцов имелись амулеты, так что маг нас абсолютно не пугал. Можно было вообще на него внимание не обращать. У меня была мысль провести переговоры, чтобы сдались без боя. Но едва только я приблизился к стене, как в меня полетели арбалетные болты. Хорошо, что был прикрыт щитами. Ладно, сами себе смертный приговор подписали. Лирон стоял на том, чтобы ни я, ни мои маги в шторме участия не принимали. Мало ли что, вдруг случайно убьёт кого-то. Так что решил справиться своими силами. Впрочем, всё сразу же пошло удачно. Даже несмотря на то, что Лирон оставил идею атаковать с четырёх сторон, только разъезды туда отправил, чтобы никто не спустился со стены и не убежал. Мои бойцы под прикрытием рабов-щитоносцев приблизились к стене, потом арбалетчики открыли стрельбу, заставив защитников укрыться за зубцами. Мак хотел было что-то изобразить, но словил болт и успокоился. Защитники вообще перестали показываться на стенах. Так что мои солдаты без проблем залезли наверх и открыли остальным ворота. Оказалось, что барон решил сдать стену без боя и укрыться в замке. Ну да, разумное решение. В тесных коридорах наше численное превосходство вообще ничего значить не будет. Но даже идиоту было понятно, что всё кончено. Замок пал. А это только агония. Только вот осаждённые сдаваться почему-то не хотели. В нас полетели болты из замковых окон. точней не окон, а щелей, в которые человек не сможет пролезть. Такие во всех замках, метрах в 6 от земли, имелись побольше. Возможно, это были покои господ, но туда с большим трудом всё же можно было бы пролезть. Пока часть воинов выбивали двери, остальные подавляли из арбалетов огневые точки противника. Вообще им высунуться не давали. Слишком разница в численности была велика. Но даже несмотря на это, несколько наших бойцов было ранено. Так что и мне предстоит работёнка. Солдаты сменяют друг друга, махали бревном, стараясь выбить ворота в сам замок, а они оказались довольно крепкими. Несколько щитоносцев прикрывали их щитами на тот случай, если оттуда прилетит рой болтов, когда ворота падут. С такого расстояния, если попадут в живот, то и я добежать не успею, быстро умрут. Ты кто такой? Отвлёк меня от созерцания штурма незнакомый голос. Задрав голову, я увидел вопрошающего. Это был пожилой мужчина. Аристократ или нет, я не видел. Окно слишком маленькое. Но, судя по описанию бойцов, которые перешли мне от лека, это хозяин замка. "Барон Стен, представился я. Вот решил в гости к тебе зайти. Видишь, мои ребята в ворота стучатся. Никогда о тебе не слышал", крикнул мужчина. "Зачем напал? Тебе же хуже, что не слышал", нагло хмыльнул я. Я наследник барона Лека, и сегодня твои воины напали на мою деревню. За это я пришёл тебя наказывать. Я не знал, что владелец замка сменился, сказал дворянин. Могу ещё раз повторить, что тебе же хуже. Это не мои проблемы, что ты об этом не знал. Я готов заплатить выкуп за нарушение границы, произнёс мужчина. Хороший выкуп. А потом подпишем договор о ненападении. Нужен мне твой договор 100 лет. Я сюда пришёл за твоей землёй, а не за договором, который нарушается тут повсеместно. Сделав вид, что задумался, я опустил голову, и тут владелец замка допустил ошибку. Если раньше он стоял сбоку от окна, то сейчас его стало хорошо видно. Такой шанс я упускать не стал. В моей руке молниеносно оказалась огненное копьё, которое я сразу же метнул в переговорщика. В последний момент он дёрнулся в сторону, но полностью скрыться не успел. Копьё вошло ему в правое плечо. Раздался жуткий вой. Это, наверное, то же самое, что раскалённый лом в плечо воткнуть. Как сознание только не потерял. Только вот на этом заклинание не было закончено. Всё-таки седьмая ступень. Спустя 3 секунды после попадания копье взорвалось, заглушив крики. После такого не живут. Войны продолжали колотить бревном в ворота, но пока безуспешно, хотя они вроде бы немного начали поддаваться. Я даже попытался было воздушным тараном преграду снести, но не преуспел, а тратить магическую энергию не хотел. Конечно, можно было бы их вынести заклинаниями магии огня, но тогда замок мог загореться весь, а этого очень не хотелось. Минут через 10 стало видно, что ворота стали раскачиваться, но сломать окончательно нам их не удалось. Господин барон, снова услышал я крик: "Прошу, прекратите штурм! Мы сдаёмся на милость победителя!"